Глава двенадцатая Первое, что услышала Дениза, когда, перепоручив коня слугам, в сопровождении стража вошла в холл, были голоса. Высокий, в котором она узнала миссис Граффолд, и еще один, более звонкий, девичий. Лакей стоял у дверей гостиной, приникнув ухом к замочной скважине. При виде хозяйки он выпрямился и покраснел. «Оуэн, что происходит?» Спокойно поинтересовалась Викантесса, стягивая с рук перчатки. «Его милость сейчас там, и он уже два раза спрашивал о вас». «Надеюсь, не через замочную скважину?» – усмехнулась Дениза. «Пришли ко мне Молли». Она начала подниматься по ступеням, стараясь не наступать на слишком скрипучие. Переодевшись в вечернее платье, одно из самых вызывающих, которые были в гардеробе, Дениза вышла к гостям. Миссис Граффолд сидела на диване в компании своей старшей дочери, долговязой девицы с длинным носом и внимала рассказу Тони, который стоял у окна с очередным бокалом бренди. Судя по блеску глаз и по розовевшим щекам, бокал был далеко не первым. «А, ты вернулась!» При виде жены он скривился. «Могу я узнать, где ты была?» Ездила верхом. Не желая начинать ссору, Дениза сразу же улыбнулась гостям. «Миссис Граффолд?» «Мисс Граффолд?» «Рада вас видеть!» «Милая Викантесса!» Миссис Граффолд обменялась рукопожатием, когда ее дочь достаточно низко присела, изображая не то Книксен, не то Реверанс. «Джина! Так не делают! Перед тобой не королева!» «Всего лишь одна из ее потомков!» — рассмеялся Тони. «Вы же знаете, что Дениза происходит из рода древних королей Корнуи!» Викантесса вздрогнула. Слишком уж созвучными были слова с тем, что недавно говорил ей Руперт. Она внимательно посмотрела на мужа, вдруг заметив, что его защитный кокон истончился. Впрочем, Тони это не беспокоило. «Вот как?» Миссис Граффолд с интересом посмотрела на хозяйку дома. «Вы никогда не упоминали об этом? Просто ветвь была побочная. Еще и от бастарда». Отозвалась Дениза. Ее позабавило то, с каким беспокойством мать взглянула на свою дочь, опасаясь, что долговязая девица поняла чуть больше, чем должна была знать невинная девушка. Впрочем, та, понимающая хлопала глазами. Значит, поняла. Дениза смилостивилась и переменила тему разговора. «Надеюсь, Виконт приказал, чтобы вам принесли чаю или же вы останетесь на ужин». «Право, не знаю», — миссис Графот замялась. «Предупреждаю, что в столовой пахнет просто ужасно», — снова рассмеялся Тони. «Вот как?» «Да, это всё кабан», — пояснила Дениза, садясь в кресло. Её гости тоже вновь заняли свои места. «Кабан?» — изумилась мисс Граффолд. Вернее, его голова. Она висела на стене в комнате, где случился пожар. Викантесса заметила, что миссис Граффолд вновь с неодобрением смотрит на её платье. На этот раз... цвета чайные розы, по подолу которого были вышиты серебром ветви ивы. «Пожар!» — протянула мисс Граффолд. «Это, наверное, так ужасно? Вы сильно испугались? Мне было не до испуга. Слуги растерялись, а огонь надо было потушить», — улыбнулась Дениза. «И вы сами тушили его?» Обе женщины с каким-то ужасом посмотрели на хозяйку дома. «О, нет!» — его потушил лорд сен кузен Виконта. «Моих скромных сил хватило лишь на то, чтобы сдержать демона внутри комнаты». «Милорд, а вы тоже сражались с демоном?» Мисс Граффолд посмотрела на него почти восхищенным взглядом. Викон приосанился и собирался ответить что-то уклончивое, но Дениза его опередила. «К сожалению, моего мужа не было в доме, и он не мог проявить себя должным образом, но не сомневаюсь, что в это время Энтони достойно проявил себя на другом поприще». Делая вид, что не замечает ни предостерегающего злого взгляда мужа, ни вопросительно приподнятых бровей миссис Граффолд, Викантесса позвонила в колокольчик, вызывая лакея. «Какая жалость!» — протянула мисс Граффолд. «Ваша честь! Должно быть, вы разочарованы, что сражение прошло мимо вас!» «Конечно!» — Тони слегка наклонил голову, словно подтверждая свои слова. «Уверяю вас, если бы я был дома, ущерб был бы менее значителен!» «О!» «Ты сам говорил, что это всего лишь старые пыльные книги да облезшие чучело», заметила Дениза и приказала вошедшему Томасу подать в гостиную чай с закусками, после чего вновь обернулась к гостям, желая переменить тему разговора. «Как поживает мистер Граффолд?» «Переживает из-за приема». Миссис Граффолд прекрасно поняла намек. «Считает, что мы тратим на него слишком много денег. Право слово. Он ведет себя, словно какой-то торговец». «Торговец?» «Кто это торговец?» Руперт вошел в комнату. Он тоже успел переодеться в вечерний костюм и сдержанно поклонился гостям. «Как поживаете?» Миссис Граффолд с теплотой улыбнулась лорду Сен-Клеру, а ее дочь хихикнула и кокетливо взмахнула ресницами. Поймав взгляд Денизы, Руперт едва заметно закатил глаза. Она прикусила губу, чтобы скрыть улыбку. «Я думал, ты уехал», — холодно заметил Тони. «Не переживай, тебе недолго осталось терпеть меня в этом склепе». Руперт подошел к столу и тоже плеснул в себе бренди «Как, милорд, неужели вы уедете?» Почти вскричала миссис Граффолд. «Мы так надеялись, что вы посетите наш скромный вечер!» Лорд Сенклер чуть склонил голову. «Я обязательно это сделаю. Не правда ли, Тони? Мне не стоит разочаровывать дам, особенно если они так восхитительно настаивают на приглашении». Мисс Граффолд снова жеманно захихикала, а ее мать послала милорду благосклонный взгляд. «Разумеется», – процедил его кузен, мрачно глотая бренди почти залпом и вновь наполнил бокал. «Милый Тони, ты так великодушен!» – почти промурлыкал Руперт, присаживаясь в одно из кресел. Он повернулся к миссис Граффолд. «Слышал, мой кузен продал вам серую кобылу?» Дениза недоуменно посмотрела на милорда, но он сделал вид, что не заметил ее взгляда. «О, мистер Граффолд купил ее для джины Миссис Граффолт ободряюще улыбнулась своей дочери. Так и внула. «Правда, кобыла оказалась норовым и не умеет ходить под дамским седлом. А еще она постоянно бьет задом». «Какая неприятность!» — посетовал Руперт, делая Денизи едва заметный знак, чтобы та молчала. «Знаете, если лошадь столь норовиста и совершенно не подходит благовоспитанной леди, я бы выкупил ее, если вы не возражаете. Но...» Миссис Граффолд слегка растерялась. «Почему вы сразу не купили ее у кузена?» «Потому что Тони все не мог решить с ней расстаться». Руперт чуть подался вперед и громко прошептал. «Полагаю, он уступил ее только из-за того, чтобы снискать ваше расположение». Дениза уткнулась в чашку с чаем, чтобы сдержать улыбку. «Правда?» Миссис Граффолд хихикнула, словно девочка, и с воодушевленным смущением посмотрела на Виконта, лицо которого просто перекосило от злобы. Руперт сделал вид, что смутился. «Мой мальчик, ты злишься? Наверняка всему виной мои опрометчивые слова. Прости, я не думал, что это секрет». «Нет», — процедил тот, не зная, что ответить. Губы лорда Сенклера изогнулись в довольной усмешке. Он вновь повернулся к гостям. «Так каково ваше решение? Я готов заплатить на 50 золотых солидов больше, чем та сумма, которую у вас выманил этот барышник». «Право, я не знаю». Миссис Граффолд вопросительно посмотрела на дочь. Та вздохнула, разрываясь между жаждой наживы и желанием обладать прекрасной лошадью, с которой не справлялась. Все же нажива победила. «Вам стоит обсудить это с папа, но мне кажется, я не смогу на ней ездить», заявила Джина, что было равносильно капитуляции. Тони переводил злой взгляд с нее на Руперта, а затем на Денизу и обратно. «Ради всех святых! Зачем тебе эта кобыла, руб прошепел он. «Тони, только ты можешь спросить, зачем мне хорошая лошадь, еще и с Норовом. Разумеется, чтобы ездить верхом», — рассмеялся его кузен. Мисс Граффолд тоже захихикала, но стихла и смутилась под строгим материнским взглядом. «Только не говори, что во всей стране ты не мог найти себе лошадь», — Тони распалялся все больше. Лорд Сенклер лишь загадочно улыбнулся в ответ. «Пожалуй, нам пора». Миссис Граффолд безошибочно почуяла надвигающуюся ссору. С вежливой улыбкой она повернулась к хозяйке дома. «Госпожа Викантесса, благодарим за прием, но нам не стоит злоупотреблять вашим гостеприимством». «Конечно», — вежливо ответила Дениза. Гостья вздрогнула и слегка нахмурилась, ища за словами скрытый смысл. Но виконтесса безмятежно улыбнулась и миссис Граффолд продолжила. «Помните, что мы ждем вас на нашем балу, вернее, на скромном приеме». «Мы обязательно будем. Тем более у меня есть предлог. Мне же просто необходимо поговорить с мистером Граффолдом о лошади», уверил ее Руперт, вставая, чтобы проводить дам. «Ох уж эти мужчины», вздохнула миссис Граффолд. «Впрочем, полагаю, муж будет рад вашему обществу. Это взаимно». Раскланившись с гостями, Руперт вернулся в гостиную, где Тони встретил его яростными взглядами. Дениза все еще сидела на диване с отстраненным видом. «Объясни мне, что на тебя нашло», – потребовал Виконту кузена. «Прости?» – тот вопросительно изогнул бровь. «Зачем ты решил выкупить эту клячу?» «Какая тебе разница, мой мальчик? Я же не спрашиваю, почему ты ее продал», – хмыкнул Руперт, вновь садясь в кресло. «Тебе не кажется, что пора распорядиться подать ужин?» Тони попытался возразить, но Дениза послушно позвонила в колокольчик для слуг. «Полагаю, нам проще поужинать здесь?» Она вопросительно посмотрела на мужчин. «С чего это вдруг?» — снова взвился Виконт. Дениза холодно взглянула на него. «Столовая слишком близко к библиотеке, и там до сих пор чувствуется запах гари и паленой шерсти. Впрочем, если ты хочешь...» — она выразительно замолчала. «Нет. Скажи, чтобы принесли все сюда», — мрачно бросил он. «Томас, Оуэн, вы слышали? Его милость желает, чтобы ужин подали в гостиную». Дениза встала и отошла к окну. Поступок Руперта озадачил ее. Так же как и тони девушка не понимала зачем лорду сентклеру ласточка все события последних дней действовали на нее удручающе, и она уже жалела что так опрометчиво дала согласие бежать от мужа впрочем еще можно было отказаться заставить руперта уехать и никогда больше не видеть его смеющихся золотисто-зелеых глаз в уголках которых таились морщинки при мысли об этом денизу охватило отчаяние к тому же после отъезда кузена Тони незамедлительно воспользуется своим правом. К горлу подступила тошнота. Сразу вспомнились те редкие ночи, когда Тони приходил к ней, его потные руки, трогавшие ее повсюду. Дениза украдкой взглянула на кузенов, в очередной раз поражаясь различию между ними. На фоне Руперта Тони смотрелся слишком невзрачно. «Ты не посмеешь купить эту лошадь!» Тем временем бушевал Виконт. «Как глава семьи я тебе запрещаю!» я продал ее не просто так и не позволю выкупить ее да руперт с любопытством смотрел на него интересно как ты мне собираешься помешать мой мальчик я я то не запнулся я откажу тебе от дома ты и так грозился это сделать так что я ничего не теряю виконт открыл рот чтобы возразить но так и не смог тяжело дыша он прошелся по комнате взгляд упал на денизу стоящий у окна это все ты прости Она сделала еле заметный знак, останавливая Руперта. Тот, недовольно нахмурившись, вновь сел в кресло. Тори встал у его ног, готовый в любую минуту кинуться на защиту женщины, которая так нравилась хозяину. «Он, твой любовник!» Виконт, обвиняющий, ткнул пальцем в кузена. «Что за глупости?» Лорд Сенклер встал и подошел к Тони. Тот невольно попятился, оступился и пошатнулся. Руперт поддержал его за локоть. «Тебе не стоило столько пить. Ты еле стоишь на ногах!» не указывай мне что делать не ты а я глава рода то не выдернул руку и закружил по комнате вы не заставите меня уйти я прекрасно знаю что вы задумали отправить меня наверх а самим остаться здесь виконт замолчал ожидая возражений но их не последовало и это еще сильнее распалило его если вы думали что ваши грязные делишки не будут раскрыты то ошибаетесь я все знаю и больше не позволю вам двоим водить меня за нас Тони!» дени кивнула на лакеев которые вошли в комнату с подносами что он оглянулся а слуги боишься что они узнают что ты за моей спиной ублажаешь моего кузена интересно как часто меня так себе не пускаешь довольно в голосе руперта звенела сталь томас оуэн вступайте и скажите дворецкому что виконт пьян и хочет подняться к себе мистера пориджа нет дома милорд отозвался оуэн он уехал еще днем «Вот как? В таком случае сопроводите Виконта в его спальню!» «Я никуда не уйду!» – бушевал Тони. «Я не хочу, чтобы вы смеялись, что моя жена отказывает мне и благоволит кузену!» Денис забросила беспомощный взгляд на слуг с потрясенными лицами, впитывающих каждое слово. «Вступайте!» – рявкнул на них Руперт. Лакеи вздрогнули и выскочили, едва не столкнувшись в дверях лбами. Лорд Сенклер схватил кузена за плечо и хорошо тряхнул. думаешь что говоришь, Тони!» «Пьян или трезв? Я не прощаю оскорблений!» «Хочешь вызвать меня на дуэль?» — ухмыльнулся тот. «Конечно, я ведь создал защиту, и убить меня просто так не получится, а, кузен?» Внезапно Тони охнул. Его глаза закатились, он бы упал, если бы Руперт не подхватил его. «Вот идиот!» — процедил лорд Сенклер, сгружая кузена на диван. «Вы... вы что-то сделали с ним?» — прошептала Дениза, косясь на дверь. Всего лишь сонное заклинание. «Это не опасно? У меня, конечно, могут быть проблемы, если кто-то догадается проверить воздействие магии. Что касается Тони, то он просто проспит до утра». Руперт подошел к ней. «Простите». «За что? За то, что вам пришлось выслушивать все это?» Дениза как можно более равнодушно пожала плечами. «Думаете, меня это задело? Думаю, это было омерзительно», мягко заметил Руперт. «Вы опять правы». Девушка приложила пальцы к вискам и прошлась по комнате. «Как всё это мерзко!» «Все эти намёки!» «Не берите в голову!» — посоветовал лорд Сенклер. Сам он ещё раз взглянул на кузена и презрительно хмыкнул. «Да, но... Если я уеду, то все точно свяжут меня с вами. Вам это неприятно? Мне неприятно даже думать, что вы... Ваша репутация пострадает!» Руперт рассмеялся, запрокинув голову. «Боже мой, Дениза!» «Вы, пожалуй, единственная, кто задумался о репутации мужчины в этой ситуации». Он стремительно подошел к девушке, взял ее руку в свои и нежно поцеловал пальцы. «Уже поздно. Идите спать. И ни о чем не беспокойтесь». Викантесса хотела возразить, но вдруг поняла, что у нее просто не хватит сил. Пожелав Руперту доброй ночи, она послушно поднялась к себе в сопровождении Тори. «И как долго ты будешь ходить за мной по пятам?» поинтересовалась девушка, закрывая дверь спальни и навешивая охранные заклинания. Пёс вильнул хвостом и запрыгнул на кровать, показывая, что не прочь вздремнуть. Денизи подумалось, что это было единственное хорошее предложение за сегодняшний вечер.